Последняя задача. Оборонять столицу до последнего человека и последнего патрона, говорилось в немецком приказе. Борьба за Берлин может решить исход войны. Приказ предписывал драться на земле, в воздухе и под землей, с фанатизмом и фантазией, с применением всех средств ведения противников в заблуждение, с военной хитростью, с коварством, с использованием заранее подготовленных, а также всевозможных подручных средств. Баррикады, рвы, завалы, надолбы и ежи должны были остановить продвижение танков. Бетонированные сооружения и крупные здания превращены в опорные пункты. Их окна в бойницы. Неисправные танки, но с усылевшей пушкой, а зачастую и неповрежденные, закапывали в землю, превращая их в сильные огневые точки». Необходимо максимально использовать преимущества, вытекающие из того, что борьба будет вестись на немецкой территории, а также то обстоятельство, что русские в массе своей, очевидно, будут испытывать боязнь перед незнакомыми им огромными массивами домов. Благодаря точным знаниям местности, использованию метрополитена и подземной канализационной сети, имеющихся линии связи, превосходных возможностей для ведения боя и маскировки в домах, превращению комплексов зданий особенно железобетонных строений в укрепленные опорные пункты обороняющиеся становятся неуязвим для любого противника на штурм к полной окончательной победе боевые товарищи призывало воззвание военного совета первого белорусского фронта огромный незнакомый город дым пожаров застилал его очертания квартары развалин придавали ему фантастический облик Без малого шесть лет тому назад отсюда началось преступное, невиданное по жестокости нашествие на Европу. Война вернулась сюда. Убитый немецкий солдат. Быть может, он яростно, стойко сражался, все еще слепо преданный фюреру. А может и так, он был сыт по горло войной, но подчинялся обстоятельствам воли тех, кто все еще распоряжался его жизнью, для того лишь, чтобы бессмысленно жертвовать ею. Река Шпрее. Сколько раз в самые ненастные дни войны бойцы твердили «Мы еще дойдем до Берлина, мы еще поглядим, что это за речка такая Шпрее», — совершилось. Извилистая, с высокими берегами Шпрее, как и другие реки, каналы, озера в городе, осложняла продвижение наступающих частей. Пороховая мгла, дым и пыль плотной завесы, причудливо подсвеченные отблесками пожаров, стояли над рекой. А там, за Шпрее, правительственный квартал. Особый девятый сектор обороны, где шли тяжелые бои. На щитах, указывающих направление движения, на танках, на снарядах, заряжающих пушки, и на стволах орудий, выведенная краской надпись На «Нарихстаг». Он был у всех на уме в те дни в Берлине. Место заседания высшего законодательного органа. С ним связана одна из зловещих современных провокаций, поджог Рейхстага в 1933 году. Овладеть Рейхстагом, водрузить на его куполе красные Знамя – это значит оповестить мир о победе над фашизмом, над Гитлером. 29 апреля войска нашей Третьей Ударной Армии под командованием генерал-полковника Кузнецова подошли к Кёнигсплац, на которую фасадом с шестью колоннами выходят серое здание Рейхстага. Внимание группы разведчиков обращено не на Рейхстаг, а на продвижение частей к Вильгельмштрассе, к имперской канцелярии, находящейся в 500 метрах от Рейхстага. Перед разведчиками поставлена задача, последняя задача войны – захватить Гитлера. Нельзя сказать, что нам тогда было подлинно известно, что в убежище по канцелярии находится Гитлер со своим штабом. Сведения, которыми располагала разведка, были скудны, сбивчивы, нестойкие и противоречивы. 23 апреля по берлинскому радио, я это слышала в Познании, было передано, что Гитлер в столице. В попавшем нам берлинском фронтовом листке, а 27 апреля, тоже содержались указания на это. Довериться этим сообщениям мы, разумеется, не могли. Попадавшие в плен немецкие солдаты тоже не особенно доверяли им. Некоторые из этих солдат полагали, что Гитлер улетел в Баварию или еще куда-то. Другие вообще были безразличны ко всему, в том числе и к вопросу о его местопребывании. Они были оглушены, измучены всем пережитым. Был захвачен язык. Парнишка лет 15 в форме Гитлерюгенд. Глаза красные, ратрискавшиеся губы. Только что стрелял ожесточенно, а сейчас сидит, недоуменно озирается, даже с любопытством. Парнишка как парнишка. Удивительны эти мгновенные превращения на войне. Он сказал, что их дивизия, которой командует рейсфюрер молодежи Аксман, защищает Гитлера. Он это слышал от своих командиров. Они постоянно твердят об этом. И что надо продержаться, пока армия Венка подойдет на помощь. Весь день мне пришлось переводить при допросе пленных в подвале дома неподалеку от Поздамской площади. Здесь находились семья портного, какая-то женщина с сыном и девушка в лыжном костюме. Несмолкаемый гул сражений приглушенно доносился в подвал. Иногда мы ощущали толчки, как порезенное землетрясения. Портной, пожилой человек, почти не вставал со стула. Он часто доставал карманные часы, подолгу рассматривал их, и все невольно следили за ним. Его взрослый сын Калека, перенесший детский паралич, Сидел у ног отца, положив ему на колени голову. А старшая дочь либо спала, либо металась в тревоге. Ее муж, фольхштурмовец был наверху, на улицах Берлина. Среди этих растерянных, измученных людей, только жена Портнова была все время чем-то занята, материнские обязанности не может прервать ни война, ни страх смерти. В положенное время она стелила на коленях салфетку, и раскладывала крохотные кусочки хлеба с мармеладом. Молодая женщина со строгим худым мальчиком и девушка в лыжном костюме были беженцами, пришельцами из другого подвала. Они старались занимать поменьше места. Женщина время от времени принималась громко рассказывать о себе. Она жена пожарника, мобилизованного на фронт. Два года ждала мужа в отпуск домой и составляла в список, что он должен был сделать в квартире сменить дверную ручку, наладить шпингалеты и так далее. А теперь их дом сгорел. Мальчик болезненно морщился. Ему, видимо, тяжело было в который уже раз слушать рассказы матери. А девушка была в грубых ботинках с рюкзаком за спиной, которые она не решалась снять. Ее некрасивую, угловатую никто не расспрашивал, кто она, откуда. Здесь же сидели пленные, дожидавшиеся вызова на допрос. Немолодой немецкий лейтенант сказал мне тихо. Полдня сегодня я сижу с какими-то цивильными, он имел в виду общество обитателей подвала. Не знаю, известно ли это вам. Что ж поделаешь? Нет, пожалуйста, если это порядочные люди, я не возражаю. Нас интересовало одно, где Гитлер? Он не мог на это ответить, но хотел выговориться и начал издалека, поднявшись со стула и выпрямившись. «Наш враг номер один была Англия, враг номер два – России. Чтобы разгромить Англию, мы должны были сначала покончить с Россией». Голос его сорвался, ему трудно было продолжать. «Боже мой!» – сказал он и закрыл лицо руками. Сдавшийся в плен шахтер из Рязаса, хмуро просил доверить ему оружие. «Пусть в последние часы, – говорил он, – за все, и, отвернув рукав, показывал татуировку. Крест, подтверждающий его эльзаское происхождение. Как немало было получено данных, но сопоставляя их, вникая в характер немецкой обороны вокруг имперской канцелярии, можно было предположить, там Гитлер. К вечеру 29 апреля была задержана медсестра, перебежавшая линию огня, чтобы разыскать свою мать. Разговаривая с нами, она вытащила из кармана пальто свою белую косынку, машинально или из желания быть под охраной Красного Креста, выведенного на белом поле косынки. На протяжении всей войны едва появлялся знак Красного Креста, как немцы бомбили этот объект самым беспощадным образом. Накануне медсестра сопровождала раненых в Фосштрассе, в единственное уцелевшее поблизости укрытие, в бомбоубежище Рейх-Канцелярии. И слышал от военных и от персонала, что Гитлер там в подземелье. 29 апреля наша Третья Ударная армия штурмует Рейхстаг. К Рейхстагу обращен наступательный порыв сражающихся советских войск. К нему же приковано внимание московской фронтовой печати. Имперская канцелярия пока не интересует корреспондентов, выпадает из их поля зрения, поскольку им неизвестно, что там именно в подземелье. Все еще сосредоточена и наличная власть в Германии. Но 29 апреля меньше 500 метров отделяют наших бойцов от имперской канцелярии. Здесь главный очаг сопротивления. Здесь подземелье фюрер, рейс рейхсканцлер, главнокомандующий Гитлер. Повсюду баррикады, противотанковые заслоны, рвы и завалы. Лабиринты улиц, хаос развален. Горящие, рушащиеся дома и дома, и закон которых противник ведет огонь. В невероятно тяжелых условиях шли бои в центре города. Война и смерть неразлучны. Пуля не различает правого от виноватого, победителя от побежденного. С каким незабвенным мужеством, самоотречением поднимались навстречу смерти наши солдаты в тяжелую пору, когда смерть не награждалась победой. Но есть особая печаль и скорбь в гибели, когда до победы остались считанные часы. Ведь в Берлин дошли люди, испытавшие все. Боль и ненависть, гнет поражение и самоотверженность, безысходность окружения, отчаяние плена и ярость атак, воодушевление на победных полях сражений от Волги до Шпрея. И вот теперь они падали, сраженные на улицах Берлина. Рассвет, улицы после боя. Убитый немецкий солдат, разнесенные снарядами витрины, проломы в стенах, уводящие куда-то в темную глубину обезлюдевшего дома. Ветер метет по торцевой мостовой ссор каменное крошево. У дома на тротуаре наши солдаты. Кто-то спит на боку, поджав под себя колени, под голову положив обломок двери, кто-то перематывает обмотки. Последние медлительные минуты перед еще одним днем штурма. Днем и ночью, нарастая, идет бой. Берлинский гарнизон, эсэсовские полки, войска, отступавшие с Содора и Кюстрина, войска, снятые с Эльбы, все те войска, что успели прорваться в Берлин, пока не замкнулось кольцо окружения вокруг города, стянуты сюда, оборонять его, стоять насмерть у стен канцелярии фюрера. Как сократилась линия Германского фронта. Теперь она поясывает райсканцелярию, последнее убежище фашизма. 30 апреля в 11.30 приказ по штурмующим войскам. Огонь из всех видов оружия. Стреляют тяжелые орудия, самоходки, танки, пулеметы, автоматы. Стреляют орудия, пришедшие с Волги. За всех и за всех. Потом артиллерия стихает, бойцы идут на штурм. В этот день, 30 апреля, вечером взвелось красное знамя над Рейхстагом. Но бой в самом здании еще продолжался в течение 1 мая. Ночь на 1 мая 1945 года в Берлине. Ночь апокалипсиса. Пылающие дома, дико причудливо освещающие погруженный в мрак изувеченный город. Грохот каменного обвала и пальба. Удушливый гарь сражения и пожаров. Во мраке ночного неба раскачиваются лучи прожекторов. Ни единый немецкий самолет не должен пересечь небесное пространство Берлинского кольца окружения. Никто и ничто не может ни прибыть сюда, ни спастись отсюда по воздуху. В центре столицы, в правительственном квартале, стиснутые в окружении немецкие войска, их трагические часы, их упорство, отчаяние и самопожертвования. Огонь, исхлестывающий темную улицу, отделяющую противников. И вдруг это произошло на участке нашего соседа, 8 гвардейской армии генерала Чуйкова, появился некто со стороны противника. Ракета выхватила его из хаоса войны, размахивающего белым флагом. Первый парламентер в Берлине, первый знак осознанной безнадежности. Огонь тут же прекратился. Первый раз с обеих сторон перестали стрелять на Берлинской улице. И парламентер подполковник Зейфорд поспешно добрался до замокшей русской огневой точки в сером угловом здания. По телефонному проводу весть о парламентере побежала по инстанции командару Чуйкову. Парламентер доставил документ в двуязычном изложении за подписью Бормана. Подполковник Зейфорд уполномачивался вести переговоры с русским командованием. Смысл их согласовать вопрос о переходе линии фронта начальником Генштаба Сухопутных Сил генералом Крепсом ввиду особой важности сообщения, которое тот должен сделать. И вот примерно через полтора часа, как пообещал Зейферт, миновавший в обратном порядке улицу, отделявшую нас от противника, там же из-за свежей руины показались немцы, На нашей стране было три часа ночи. Мы воевали по московскому времени. На той стороне улицы, у немцев, по берлинскому час ночи. Было довольно светло, и солдаты сражающихся сторон напряженно смотрели, как шагали при свете начинающегося нового рокового дня генерал Крепс и лица, сопровождавшие его, ординарец, снесший его портфель, один офицер и солдат с белым флажком. Крепс был переправлен через штаб дивизии на Н.П. Чуйкова, среднего роста плотный, подтянутый с пистолетом на ремне, опоясывающим шинель. Крепс сохранял профессиональную выправку. Было 3:30 ночи. В 3:30 дня вчера лишь Гитлер покончил с собой. Крепс и прибыл с этой вестью от Бормана и Геббельса. и сказал генералу Чуйкову, приняв его за маршала Жукова, что тот. Первым из ненемцев оповещается об этом. Содержание переговоров генералов Чуйкова и Соколовского с Крепсом теперь известно, а тогда мы знали о смысле прихода Крепса лишь вкратце. Заявив о самоубийстве Гитлера, Крепс просил перемирие, чтобы новое правительство Денниса, Геббельса, могло воссоединиться. Геббельс был в Берлине, а Деннис под Фленсбургом, и снестись с советским правительством. По-видимому, ставка Гитлера хотела в часы перемирия выбраться из Берлинского кольца. На это ему сказали, что речь может идти, как это обусловлено тремя союзниками, только о безоговорочной капитуляции. Поздно вечером 1 мая Гамбургская радиостанция передала сообщение из ставки фюрера о том, что наш фюрер Адольф Гитлер сегодня пополудни на своем командном пункте в канцелярии, борясь до последнего вздоха против большевизма, пал в сражении за Германию. Это сообщение передавалось повторно в сопровождении музыки Вагнера. Возникали новые обстоятельства. Задача нашей группы оставалась прежней – найти Гитлера, не живого, так мертвого.